Глава двадцать шестая «Дорогая!» Заслышав голос мужа из гостиной, я вскакиваю со стула и бросаю взгляд в зеркало. У нас с Алексом сегодня не было ничего такого. Мы даже не целовались. Но я все равно ощущаю себя так, будто на мне светящимися чернилами написано о моем предательстве. «Да, я здесь!» Спускаюсь к нему. Каждый шаг вниз по ступеням дается мне с трудом. Кажется, сегодняшний день изменил, если не все, то многое. Я начинаю привязываться к Аликсу, а эти чувства еще труднее скрыть, чем факт измены. Сегодня мы с ним так тепло общались, что внутри меня что-то надломилось. Я вдруг осознала, что парня, умеющего быть милым, тяжелее от себя оттолкнуть, чем парня, с которым ты просто трахаешься. Это уже совсем другой уровень отношений. Отношений. «Боже, о чем я только думаю!» «Привет!» Подхожу к Максу, обвиваю его руками за шею и целую в губы. Он спешно чмокает меня и пытается отстраниться. Опять весь день проторчала в саду. Мне не хочется отпускать его. Я прижимаюсь к груди мужа, чтобы ощутить его тепло. Мне хочется вспомнить, как я его любила когда-то. Или как пыталась полюбить. Хочется освежить воспоминания о тех нежных моментах, что нас когда-то связывали. Ведь было же когда-то все хорошо. Может, еще не все потеряно? — Нет, не весь день, — отвечаю я, прижимаясь щекой к его шее, сжимая пальцами тугие мышцы, проступающие под тканью его рубашки. — Еще выезжала за покупками. — Разве тебе не приходили СМС из магазина? — Точно. «Ты чего такой напряжённый?» спрашиваю я, поглаживая его спину. Я не напряжённый, просто тороплюсь. Макс замер и будто ждёт, когда уже я отлипну от него. «Куда?» Отрываюсь и смотрю в его глаза. «У нас большие перестановки в компании. Он всё-таки высвобождается из моих объятий. Под моё руководство передали отдел маркетинга, поэтому сегодня придут все наши ребята со своими женами. Будем отмечать». Пусть чисто формально, но это какое-никакое повышение для меня. Нельзя не проставиться. «Правда?» — улыбаюсь я. «Это здорово! Поздравляю!» «Вот именно!» — кивает муж. «Значит, у нас сегодня будут гости?» «Да, я решил, что так будет удобнее. Ведь мне нужно как-то налаживать контакт с новыми руководителями направлений». «Собраться у нас — отличная идея!» «Тем более они давно напрашиваются», — соглашается он. «Хорошо. Мне позвонить в ресторан?» Макс бросает взгляд на наручные часы. «Сама ты приготовить закуски не успеешь, поэтому да. Звони». Он направляется к лестнице, расстегивая по пути пуговицы на рубашке. «Лучше потрать это время, чтобы привести себя в порядок. Ты выглядишь ужасно уставший». «Хорошо», — тихо отзываюсь я. Они впервые увидят мою жену. Так что постарайся не ударить в грязь лицом. Какое-то время я стою неподвижно, а затем сжимаю пальцы в кулаки. В очередной раз придется играть роль. На этот раз примерной жены. Раньше меня это не напрягало, но теперь я боюсь окончательно позабыть о том, кем являюсь на самом деле. И действительно. Кем? «Через полтора часа нам доставляют еду. Я слышу, как Макс принимает ее, расплачивается, а затем грубыми окриками выгоняет Поппи в сад. «Милая, нужно успеть накрыть на стол. Спускайся!» — кричит он. «Скоро начнут подъезжать гости». «Иду!» — отвечаю я. Поправляю и расправляю складки на платье и замираю у зеркала. После недолгих сомнений достаю из ящика красную помаду и наношу на губы. «Мне нравится то, что я вижу в отражении». Дополняю образ высокими шпильками и только потом спускаюсь вниз. «Что это?» — спрашивает Мусс, завязывая галстук. «Дай помогу», — говорю я, подходя к нему вплотную. беру ленты галстука, оборачиваю их между собой и закрепляю особым образом. «Тебе не идёт эта помада», — хмурится Макс. Я поднимаю на него тяжёлый взгляд. «Но она мне нравится», — протестую я, чётко проговаривая каждое слово. — А мне? — Нет. Делает он то же самое. — Жаль, — вздыхаю я. — Что-то менять в своём внешнем виде мне совершенно не хочется. — Ты ещё успеешь её убрать. Взглянув на часы, настаивает муж. Я лёгким поглаживанием убираю с его груди невидимой пылинки. — Не буду, — говорю с улыбкой. И вижу, как на его красивом лице закипает острое недовольство. — Макс, скажи! Мне вдруг становится так тяжело, что каждая фраза дается с невероятным усилием. «А что у нас вообще за брак?» «В смысле?» В его тоне появляются нотки нетерпимости. «Ну?» Я пожимаю плечами. Мои руки продолжают нервно гладить его грудь. «Что дальше?» «Ты именно сейчас хочешь об этом поговорить?» Шумно выдыхает он. «Ведь должен быть какой-то смысл, так? Все пары идут к чему-то, а мы топчимся на месте». Не строим никаких планов. Какие планы тебе нужны? И снова недовольный взгляд на стрелки часов. У нас с тобой будут дети? Если да, то когда? Ты опять за свое. Макс перехватывает мою руку и убирает от себя. Почему нужно говорить об этом именно в тот момент, когда я ожидаю важных гостей? — Потому что это важно для меня, — хрипло отвечаю я. Мои легкие становятся свинцовыми. Даже вдохнуть проблема. Мы свободные люди, Ханна взмахивает руками супруг. К чему нам дети? Разве мы не обсуждали этот вопрос несколько лет назад? Но я думала, что ты изменишь своё мнение. Мы не готовы, говорит он безапелляционно. Это ты не готов, не выдерживаю я. Ты не готов. Если бы я знала, что ты никогда не захочешь завести ребёнка, я не вышла бы за тебя. Решила испортить мне вечер. Бросает Макс и разворачивается. «Постой! Я с тобой разговариваю!» Кричу ему в спину. «Ты не разговариваешь, ты истеришь!» Он направляется в гостиную. «Тебе плевать, что я чувствую, да?» Во мне в этот миг будто что-то умирает. «К дому подъехали. Возьми себя в руки и накрой на стол. Пора встречать гостей!» «К черту гостей!» Кричу я. «Но мои слова так и остаются внутри меня». Они погребены так же глубоко, как и мои желания, мысли и чувства. Они никому здесь не интересны. Сцепив зубы, я отправляюсь к столу, расставляю посуду, столовые приборы, приношу вино. — Добрый вечер. Уже через несколько минут мы встречаем гостей у порога. — Ого! Кто это красавица, Макс? — спрашивает статный седой мужчина в сером костюме. — Моя жена Ханна, — сияя сообщает супруг. На его лице нет ни тени ни расстройства. Он абсолютно всем доволен. «Здравствуйте», — протягиваю я руку и ослепительно улыбаюсь. «Это Александр Михайлович, руководитель одного из наших филиалов на Севере». «Очень приятно», — тихо говорю я. «Просто Александр», — целуя мою руку, ухмыляется гость. Он проходит в гостиную. Там у них начинаются важные светские разговоры о деньгах, отдыхе и бизнесе. А в это время в дом прибывает еще несколько пар. Такие же ухоженные мужчины и их дамы, больше напоминающие кукол, выреженные, выхолощенные, надутые и не интересующиеся ничем, кроме собственной внешности и дорогого шматья. Мне приходится говорить с каждой из них, запоминать их имена, рассказывать о нашем доме, районе, мебели и выслушивать, в свою очередь, их хвастовство. Провожая очередную парочку в гостиную, я слышу звонок в дверь. «Я открою!» говорю я, но Макс не слышит. Он настолько увлечен разговором с мужчинами, настолько талантливо отыгрывает роль радушного хозяина, что ему нет никакого дела, до да пытающейся затеряться среди всей этой разношерстной массы выскочек собственной жены. Я покидаю гостиную, подхожу к двери, распахиваю ее и застываю в изумлении. На пороге одиноко стоит горшок с цветком психотрия элата. Горячие губы. Я оглядываю улицу. Никого. Наклоняюсь и осторожно поднимаю горшок с удивительно красивым растением. Рассматриваю его и не могу поверить собственным глазам. Но как? Почему он здесь? Никто не мог знать, что я... Или мог?» Аккуратно вынимаю карточку, прикрепленную к горшку, и открываю ее. «Ты должна быть моей». Одна фраза. И больше ничего. Мне радостно и жутко одновременно. Я прячу карточку в кулаке и вношу цветок в дом. Никто не обращает на меня внимания, поэтому несу его в кухню и ставлю на подоконник. В последний раз смотрю на карточку, комкаю ее и бросаю в мусорное ведро. Мое сердце гудит, как паровоз. По коже бегут мурашки. «Милая!» Вдруг окликает меня муж. Я оборачиваюсь. «Да!» «Я тебя потерял!» «Хм...» Я прочищаю горло. «Уже садимся за стол, да?» Пытаюсь натянуть на лицо маску беззаботности. «Да, только нужно дождаться». Он не успевает договорить. Его речь обрывает очередной звонок в дверь. «А вот и он». Радостно улыбается Макс. «Кто?» «Алекс. Я его тоже пригласил». Он спешит к двери. «Поставь-ка на стол еще один прибор».